Глава 15. Блех бросил на стол тяжелый пояс, потом шелковый кошелек с монетами, которые весело зазвенели, и аккуратно поставил стопочку книг. Потом указал на две кровати, застеленные бельем, от чистоты которого Лотеру стало немного не по себе. «Ложитесь спать, господа наемники». Блех усмехнулся. «Вы сделали все гораздо лучше, чем я ожидал». Когда эта ночь кончится, вам придется удирать изо шмелоны как можно быстрее. У Мирафарука много слуг, я сомневаюсь, что вы доживете до полудня, если попробуете остаться. Посвежевшие после дворцовой купальни, где они провели последний час, Лотер и Рубас в свежих рубашках и удобных шароварах, позвякивая оружием, которое они держали в руках, осмотрелись. Они находились в небольшой комнатке располагавшейся в служебной, кажется, части двора. Здесь было только две кровати, стол и одна скамейка, на которую Рубас уложил свои доспехи. Сумка Лотера уже лежала под столом. В окошке под потолком угасал свет уходящего дня. Рубус взвесил кошелек и усмехнулся. «Те четыре монеты, которыми приказала откупиться от нас принцесса, не четыре» и не откупиться, а заплатить. Глаза Блеха стали чуть более насторожными. Надо сказать, что она довольно щедра, ведь договор был на меньшую сумму. А мои доспехи, меч и остальное? Блех беззаботно махнул рукой. Если увезешь это с собой, думаю, никто не обвинит тебя в воровстве. Рубас провел ладонью по еще сырым волосам и воодушевился. «Знаешь, когда Мирофорук в том мрачном зале приказал нас задержать, я отбился от зери со шлемом. Отличный был шлем. Нет, шлем не обещаю». Блех пожал плечами и снова усмехнулся. Он вообще был гораздо улыбчивее, чем вначале. «Придется тебе самому раскошелиться?» Рубас провел пальцем по острию своего огромного ятагана, приставленного к кровати, и хмыкнул. «Согласен». Блех повернулся к Лотеру. Желтоголовый смотрел на него оценивающе, прищурившись, словно собирался рубить насмерть. «Блех, ты хоть понимаешь, что так оставлять ситуацию нельзя? И прежде всего это опасно для тебя» ты преувеличиваешь. Король дал мне полномочия, которые сравнимы с властью визиря. Мы его схватим, и он мне все расскажет, не сомневайся. У нас прекрасные мастера, способные вызнать все. А тот, кто стоит за Мирофоруком, будет послушно ждать, а ты уверен, что за ним кто-то стоит? Уверен. Доказательства. Король все еще под чьим-то контролем. Но Риман не изгнан. Мы по-прежнему не знаем, кто затеял всю эту интригу и зачем. Реальная власть принадлежит неизвестно кому, кто в любой миг может присвоить себе и ту внешнюю власть, которой, по твоим словам, тебя так щедро наградили. Блег сжал кулаки так, что затрещали суставы. «Будь ты подданным короля Конода, я бы приказал схватить тебя и заточить». «Это ничего не изменит, Эмир!» Блех промолчал. «Ну же, признай, что я прав, и нужно идти дальше!» «Нет!» Блех отвернулся. Ни Лотар, ни Рубас не могли видеть его лица, но голос начальника тайной полиции звучал твердо. «У меня есть приказ прекратить это дело. Я намерен его выполнить!» «Тогда, через неделю-другую, когда они соберутся с силами, тебя уберут, обвини в чем угодно, а Мирофарук и его хозяева прекрати!» Лотер пожал плечами, подошел к кровати и стал раздеваться. Но теперь Блех не мог уйти. Он должен был убедить себя, что дело обстоит не так скверно, как представлял Лотер. «Не понимаю, почему ты вообще в это влез?» Блех говорил раздраженным тоном. «Тебе-то какое дело до того, что у нас происходит?» «Во-первых, ты сам нас тянул. Во-вторых, нас с Рубасом тут поджидали. И мы пытаемся наилучшим способом обезвредить ловушку. А в-третьих, есть другие причины, которыми тебе нет надобности забивать свою государственную голову», Блех сказал. «Что-то во всем этом есть такое, что...» «Неважно. Я понимаю его», — вмешался Рубас. Блек стиснул зубы, повернулся и ушел. Лотер лег, подложив ладони под голову и стал смотреть в окошко, которое стало совсем темным. Он не мог уснуть, тяжелые мысли не оставляли его. Рубас тоже ворочался, потом неожиданно спросил на двери то засова нет ты заметил лотер только вздохнул ну и о чем ты думаешь желтоголовый приподнялся на локте знаешь приказ короля утратит силу если мирофорук нападет первым и нам придется защищаться тогда даже у блеха не будет основания обвинить нас ты хочешь спровоцировать его резко спросил рубас да «Зачем? Это действительно не наша битва?» Лотер лег. «Я думал, что Рубуса из Мирама невозможно напугать. А я считаю, что мы на редкость удачно выбрались из этой ловушки, которую нам подстроили. Никто не ранен, оба стали чуть-чуть богаче, и у нас появилась возможность отправиться домой. Никто ни в чем не может нас упрекнуть». И все-таки голос Лотера звучал задумчиво. Мы не решили проблему, а это значит, она возникнет снова. Только в наиболее неблагоприятный для нас момент мы отдаем наше преимущество». Рубус вздохнул, встал и принялся одеваться. Его движения были неторопливы, словно он готовился к битве. Так оно и было на самом деле. Когда латы легли на его плечи, Рубы стал застегивать боковые пряжки. Он спросил, «Ну чего разлегся? Если все так серьезно, тогда, похоже, у нас и выбора нет». Помолчав, он добавил, «У тебя неплохая тактика. Делать то, что для всех, даже для меня, оказывается неожиданностью. Пока она приносила успех. Посмотрим, что будет дальше». «Подожди». Лотер сел, опустил босые ноги на пол. «Я уверен, что правильно понимаю ситуацию». «Не притворяйся. Я убежден, ты давно все продумал». «И не знаешь только, какой из нескольких способов верного самоубийства выбрать?» «Только не трать времени», — ответил Лотер, улыбаясь. «Попробуем их все одновременно». «А для начала сделай-ка вот что».